Александр Дюма провёл в России с весны 1958 по февраль 1959. Он отправился сюда при первой возможности, потому что, как вы знаете, при жизни Николая Павловича, Николая I, ему вход сюда был закрыт, а Николай Павлович предпринял всё возможное, чтобы искоренить здесь его книгу «Учитель фехтования», посвящённую декабристам и, в частности, истории Квалергарда Анинкова и его жены-француженки. Поэтому, да, правда, кстати, в, в спальне собственной жены он эту книгу обнаружил, но тут уж сделать ничего не мог. И, собственно, именно этот запрет препятствовал Дюма в годы высшего его творческого расцвета, посетить страну, о которой он столько слышал и который так интересовался. Французы вообще интересовались Россией как примером беспримесной тирании, а тиранию они уже к этому моменту весьма часто предпочитали демократии. Достаточно вспомнить Бальзака, который в своем письме из Киева, написанном непосредственно перед женитьбой на Ганской, говорил, что воля одного человека, как бы безобразенно жесток он ни был, всё-таки подчиняться безопаснее, чем непредсказуемому хотению миллиона. И в самом деле, если отбросить понятный политез, необходимый Бальзаку для женитьбы на русской аристократке, А нельзя не признать всё, ну, не совсем русский, но тем не менее, малороссийский, тем не менее, нельзя не признать, что доля правды в его словах есть. Большинство крупных литераторов, именно в силу положения своего царского, в силу своей подверженности, тем же вызовам которым подвержен монарх, в силу некоторой неприязни к мнению большинства, всегда довольно невежественному, они всегда уважали русскую вертикаль. И не случайно Дюма в разговоре с Некрасовым сказал ему, избавившись от крепостного права, Россия вступит на путь всех европейских демократий, путь, ведущий ко всем чертям. Ну, демократ по природе, отзывавшийся с благоговением о разрушении Бастилии, он уважал царскую власть, не зря писал всю жизнь об эпохе расцвета французской монархии, и Россию... Воспринимал как такой экзотический э, северный край, где популярны чрезвычайно его романы и французский язык, а, но где, тем не менее, господствует не свобода, и слава богу, потому что другой строй... Для этого края был бы губителен. Он приехал сюда как любитель экзотики. И надо сказать, что сущность России понял достаточно глубоко, потому что и в самом деле любой строй здесь немедленно превращается в монархию, и не может этот простор быть удержан ничем другим, кроме монархии. Посещение Кавказа диктовалось двумя соображениями. Во-первых, Дюма любил всякую экзотику, а Кавказ предоставлял этой экзотике не меньше, а то и побольше, чем тогдашняя Италия. А, во-вторых, Дюма был большим любителем кухни, и Кавказ был для него такой меккой и чревоугодников, и хотя ничего, кроме рецепт шашлыка, он в этом смысле отсюда не вывез, но тбилисская, тифлисская аристократия сдавала в его честь совершенно лукуловые пиры. А естественно, что всю книгу «Кавказ» я начитывать не стал, начитал примерно две трети. Выборку глав произвела мать моя большой, и спасибо, поскольку она подлинный фанат «Дюма», и, естественно, книгу я отнёс в первую очередь ей. Дюма прекрасен даже в своих путевых записках. Много храбрости, много экзотических историй, много, как всегда, описаний еды и казней. Здесь он находил для читателя совершенно неизменные аттрактанты. Ну и, что особенно ценно, много той развесистой клюквы, которую мы так любим почитать в записках отечественных и зарубежных, главным образом, путешественников. Что поражает у «Дюма»? Он всё-таки довольно ценен. Когда при переиздании в 88 году в тбилисском издательстве «Мирани» стали проверять факты, обнаружили, что привирал он самую малость для эффекта. Большинство экзотических историй, которые он излагает, имели место и находятся вполне отчётливые прототипы, и даже русские фамилии не слишком сильно он переврал. Конечно, когда мы читаем исторические романы Дюма, мы должны быть чрезвычайно на потому что он предпочитает истории мести и самопожертвования благородства коварства жизнью что называется скучнее жизнь проще и конечно особенно в истории пленение княгини Чевчавадзе и героического освобождения Джамала он приврал хорошо, но приврал, вот что, собственно говоря, и есть главные преимущество Дюма, он приврал в плюс. Люди у него выглядят лучше, чем они есть на самом деле, отважнее или коварнее, но в любом случае масштабнее, героичнее. Разумеется, книга его путешествия по Кавказу, она проникнута вся его давним убеждением в том, что Россия неизбежно потеряет Кавказ и Польшу. Насчет Польши это оказалось справедливо, насчет Кавказа не совсем, потому что связи оказались несколько теснее, и символом этих связей оказался Джамал Эдин, впоследствии, кстати, и сам Амам Шамиль. Не будем забывать, что Дюма описывает ту самую ситуацию, которая стала основой хаджи. Редактор субтитров Кавказская война была России абсолютно необходимой. И для того, чтобы высылать сюда пассионариев, и для того, чтобы закалять и тренировать здесь армию, и для того, чтобы осуществлять имперскую функцию И самое главное, для того, чтобы заряжаться у Кавказа очень важными добродетелями. Ведь, собственно говоря, не зря, не просто так, Дюма так сильно волнует Лермонтов. Почему Лермонтов для него так важен? Потому что Лермонтов первый человек... «Пришедший на Кавказ не учить, а учиться». Он не принёс сюда цивилизацию, он пришёл постигать цивилизацию Кавказа, он пришёл постигать фатализм мусульман и небеса Востока, меня с учением их пророка невольно сблизили. И, в общем, у Дюма тоже есть давнее убеждение в том, что Европа иссекает что какие-то будущие веяния, будущие выходы и просветы, они связаны с Кавказом, что они придут с Востока. И он едет на Кавказ, смотря Смотреть на это, на этот фатализм, на это а, совершенно значит, совершенно оголцелое преклонение перед мужскими поступками, воинской доблестью, честью, для него а, вот эта свобода рисковать жизнью и ставить жизнь а, ниже истины – это присуще же всем его героям. А его мушкетёры беспрерывно форсят для его... Монте-Кристо, отомстить важнее, чем выжить. Жизнь вообще недорого не ценится у героев Дюма, и это важный французский добродетель с его слов, мы так знаем. Собственно, французский характер мы по нему и представляем. Вот это всё он видит на Кавказе. И Кавказ для него это не дикая, не архаическая столица, а каким-то своим, ну, и не форпост дикости, каким-то своим невероятным пророческим чутьем а в общем Дюма трудно отказать в этом чутье, он предвидел, что Восток еще придет на Запад, и еще заставит его жить по своим законам, и, может быть, именно поэтому сегодня так актуальна эта книжка Дюма, когда на Западе, когда в Париже, например, во Франции мы видим вот эти вечные проблемы – и с исламом, и с беженцами, и с проникновением Востока, Дюма почувствовал, что Восток несёт миру какое-то чрезвычайно опасное послание, какое-то чрезвычайно опасное будущее. И очень может быть, что вся его поездка в Россию была попыткой договориться, а заодно заранее посмотреть, как россия это справляется с этим вызовом он увидел что россия справляется с основном плетью но при этом ей ейпресссущ особый род уважения то что питал максим максимович к бли вот может быть чтобы попытаться понять эту смесь любви ненависти и уважения дюма и поехал на кавказ И в этом смысле его книга сегодня прочитывается, может быть, перечитана французами и перечитывается нами, как очень важный урок. Урок человека, который почувствовал в Востоке не столько угрозу, сколько перспективу. И в этом смысле, конечно, книга – это бесценна. Но бесценна она, конечно, ещё и потому, что жить надо как Дюма. Надо наполнять свою жизнь путешествиями и приключениями. Где нет приключений, он их на свою голову немедленно отыскивает. И нельзя не подивиться молодой прыти, жадности, здоровью и азарту этого человека, который в свои 60 отправился, ну, ему чуть было, 57 лет, отправился в Россию для того, чтобы заново пережить опыт познания, для того, чтобы зарядиться творческой энергией. И нужно сказать, что три тома его русских и три тома кавказских записок, это замечательное свидетельство о молодой жадности, которое нашему поколению можно только пожелать.